Я помню длительные муки. Ночь загорала за окном, Ее заломленные руки Чуть трясли в лучей дневном. Вся жизнь, ненужно изжитая, Пытала, унижала, жгла, А там, как призрак возрастая, День обозначил купола. и под окошком участились прохожих быстрые шаги, и в серых лужах расходились под каплями дождя круги, и утро длилось, длилось, длилось, и праздный тяготил вопрос, и ничего не разрешилось весенним ливнем бурных